Глава двадцать шестая Королева Мампрачема Увы, остров Мампрачем, считавшийся неприступным и внушающий страх всем, кто оказывался с ним рядом, в самом деле был не только обстрелян, но едва не попал в руки врагов. Английские корабли внезапно появились по его берегов, Разгромили береговые укрепления, потопили несколько судов и сожгли часть поселка. Англичане до того осмелели, что высадили десант, чтобы завладеть островом, но храбрость Джиро Батола и его тигрят взяла в схватке вверх, и враги были вынуждены отступить. Конечно, это была победа, но остров едва не попал в руки врагов. Когда Сандакан и его люди высадились, оставшиеся в живых пираты встретили его призывами отомстить захватчикам. — На Лабуан! — идем на Лабуан! — вопили они. — Уничтожим их остров! Кровь за кровь! — Капитан! — сказал Джоро Батол, выступая вперед. — Мы сделали все возможное, чтобы не допустить их высадки, — Но это не удалось. Веди нас на Лабуан, и мы уничтожим этот остров. Мы сожжем его до последнего дерева, до последнего куста. Вместо ответа Сандакан взял Мариану за руку и вывел ее перед этой разъяренной ордой. Это ее родина, — сказал он. Это родина моей жены. Увидев перед собой девушку поразительной красоты, пираты стихли и некоторое время молча разглядывали ее. «Жемчужина Лабуана!» — воскликнул кто-то в толпе. «Да, жемчужина Лабуана!» «Да, здравствует жемчужина Лабуана!» Дружно закричали эти разбойники, восхищенные чудесной добычей, которая досталась их выжаку. Да здравствует Сандакан, тигр Малайзии! Ее родина для меня священна, — сказал Сандакан. Но скоро вы отомстите врагам, напавшим на эти берега. Скоро вы встретитесь с ними снова, моих храбрецы. — Они вернутся? — спросили пираты. — Да, они уже недалеко. — Взгляните, а вот их авангард. И он указал на канонерку, которая стояла далеко на горизонте, словно точка под восклицательным знаком, идущего кверху дыма. У англичан есть причины напасть на нас. Они хотят отомстить... За тех людей, которых потеряли в лесах Лабуана, и вырвать у меня эту девушку. Готовьтесь к сражению, этот час недалек. Знаю, тигр Малайзии", сказал их главарь. Вновь выступая вперед, мы будем драться до последнего. Мы все умрем, но не отдадим наш остров и жемчужину Лабуана врагам. Приказывай, мы готовы на смерть за нее. Глубоко взволнованный Сандакан лишь молча смотрел на этих храбрецов, которые, потеряв уже стольких товарищей, предлагали ему и свою жизнь, чтобы спасти ту, которая была главной причиной всех несчастья. — Спасибо, друзья, — сказал он сдавленным голосом. Я никогда не сомневался в вас. Он провел рукой по лбу, глубоко вздохнул, и вместе с Марианой, которая была взволнована не меньше его, удалился, склонив голову на грудь. — Все кончено, — прошептал Янос грустным голосом. Провожаемые взглядом пиратов которые смотрели на них со смешным чувством восхищения и сожаления, Сандакан и его спутницы поднялись по узкой лестнице на вершину утеса. «Вот отныне твое жилище», — сказал он, указывая на свой дом. «Оно недостойно жемчужины Лабуана» но оно безопасно и неприступно для врага. Если бы ты стала королевой Мампрачема, я бы построил на его месте дворец. Но зачем говорить о несбыточном? Всё мертво или вот-вот умрет здесь. Сандакан прикрыл глаза ладонью, и лицо его болезненно исказилось, Марьяна бросилась ему на шею. — Сандакан, ты страдаешь. Ты скрываешь от меня свою боль. — Нет, душа моя, я просто взволнован и больше ничего. — Что же ты хочешь? Вернувшись найти свой остров разрушенным, многих людей, погибшими, думать, что вскоре я должен его покинуть... Значит, ты страдаешь и сожалеешь о своем балом могуществе. Ты думаешь, что я могу помешать. Но хочешь, я останусь здесь навсегда. Я буду жить на вам прачами среди твоих тигрят. Я тоже возьму в руки карабин и саблю, и буду сражаться бок о бок с тобой. — Ты? — воскликнул он. — Нет, я не хочу, чтобы ты стала подобной женщиной. Это было бы чудовищно. Оставить жить тебя здесь, оглушать тебя залпом пушек и страшными воплями бойцов, подвергать постоянно опасности — на это я никогда не пойду. — Значит... Ты любишь меня больше своего острова, своих людей, своей славы? Да, любимая. Сегодня вечером я соберу свои отряды и скажу им, что, дав последнее сражение, мы спустим навсегда наше знамя и покинем Момпрачу. А что скажут твои люди, услышав это? Они возненавидят меня зная, что я — причина гибели Мампрачема. Никто не осмелится поднять голос против тебя. Я еще тигр Малайзии, тот тигр, который одним взглядом заставляет их трепетать. И потом, они слишком любят меня, чтобы не подчиниться. Но предоставим все нашей судьбе. Он нежно обнял Марианну, Потом позвал двух малайцев, следящих за домом, и сказал, — Вот ваша хозяйка. Слушайтесь ее, как меня самого. Сказав это, он обменялся с девушкой долгим взглядом и, повернувшись, быстрыми шагами спустился на берег. Канонерка все еще в виду острова, сдвигаясь то в одну сторону, то в другую, Было ясно, что она наблюдает за Мампрачем, возможно, поджидая другие корабли. Тем временем пираты в ожидании новой атаки уже работали под руководством Яноса, роя траншеи, укрепляя бастионы и возводя новые редуты. Сандекан подошел к португальцу, который наблюдал, как с кораблей снимают орудия, чтобы перенести их на редут, возведенные перед поселком. «Новые корабли не появлялись?» — спросил он его. «Нет», — отвечал Янус. «Но канонерка не собирается покидать наши воды, а это плохой знак. Нужно укрыть в надежном месте все наше золото и драгоценности и на всякий случай приготовиться к отступлению». Ты боишься, что мы не выдержим осады? У меня тяжелые предчувствия, Янус. Мне кажется, мы скоро потеряем этот остров. Сегодня или через месяц? Не все ли равно, раз уж ты решил покинуть его? А наши пираты знают об этом? Нет. Но сегодня вечером... Ты приведешь их ко мне, и я объявлю им о своем решении. Это будет тяжелый удар для них, брат. Знаю. Но если они захотят продолжать без меня, я не буду мешать им в этом. Не думай об этом, Сандакан. Никто не покинет Тигра Малайзии, и все последуют за ним, куда он захочет. Я знаю. Они очень любят меня, эти храбрецы. Будем работать, Янос. Сделаем наш остров по возможности неприступным. Они пошли к своим людям, которые работали с ожесточением, спешно возводя новые валы, устраивая на берегу батареи, подвозя к ним порох и снаряды, готовясь к длительной обороне. Уже к вечеру эти укрепления имели очень внушительный вид, а со стороны бухты почти что неприступный Когда спустилась ночь, Сандакан велел погрузить все самое ценное на одно из больших судов и отправил его вместе с двумя другими на западный берег острова, чтобы вырваться, если поражение станет неизбежным полночь Янас вместе с начальниками отрядов и всеми пиратами, свободными от вахты, поднялся наверх в его дом, где Сандакан уже ждал их. Зал, в котором он их принимал, был обставлен с исключительной роскошью. Огромные золоченые лампы изливали потоки света с его потолка, заставляя сверкать золото и серебро гобеленов переливаться всеми красками узоры старинных ковров, мерцать и светиться перламутр, который украшал богатую мебель. Сандакан был одет в парадный костюм из шелка и бархата и зеленый тюрбан, усыпанный бриллиантами. За пояс у него был Крис, а на поясе сабля старинной работы в драгоценных ножнах из золотой рукояткой изображающей тигра с оскаленной пастью. Мариана была одета в черное бархатное платье, расшитое жемчугом и серебром, оставлявшее открытыми ее прекрасные руки и плечи, на которые золотым дождем падали изумительные светлые волосы. Бриллиантовая диадема неописуемой ценности сверкала на ее голове. Друзья, «Мои верные тигрята», — сказал Сандакан, собрав вокруг себя свою неустрашимую банду. «Я позвал вас сюда, чтобы решить судьбу моего мампрачема. Вы видели, что я много лет без устали сражался против захватчиков, которые пришли на нашу землю, чтобы уничтожить нас, которые хозяйничают в наших морях, вытесняют нас с наших островов. Я не щадил ни себя, ни вас в этой борьбе. Но я чувствую, что отныне моя миссия закончена. Я чувствую, что не смогу больше биться, как в былые времена. Я дам последнее сражение врагу, который, быть может, завтра придет осадить нас. Но после этого скажу «прощай, мам прачему» и уеду далеко с этой женщиной, которую я люблю и которая станет моей женой. Хотите продолжать делать тигра? Я оставляю вам мои суда, мои пушки. Если нет, если вы готовы последовать за мной, на мою новую родину, то я буду считать вас своими сыновьями. Пираты, потрясенные его словами, молчали. Но их лица, прокопченные праховым дымом и обветренные морским ветром, выражали отчаяние. У многих на глазах показались слезы. — Вы плачете? — воскликнул Сандакан с лицом искаженным мукой. — Я понимаю вас, мои храбрецы. Не думайте, что я не страдаю при мысли, что больше никогда не увижу мой остров, мое море, потеряя мои корабли, уйду в неизвестность. Но этого хочет судьба, и я склоняю перед ней голову. Я не принадлежу больше никому, кроме жемчужины Лабуана. «Капитан! Мой капитан!» — скричал Джиро Батол, по щекам которого текли слезы. Останьтесь с нами. Не покидайте наш остров. Мы отстоим его против всех. Мы поднимем сотни людей. Мы уничтожим Лабуан, Варауни и Саравок. Если надо, чтобы никто больше не мог помешать счастью твоему и жемчужине Лабуана. — Миледи! — воскликнул Джойока. — Останьтесь и вы. Мы защитим вас от всех. Мы грудью встанем против всех ваших врагов. Мы сделаем вас королевой. — Останьтесь, Миледи! Останьтесь на Момпрачеме! — кричали все, обступив девушку. Неожиданно она вышла вперед, сделав знак пиратам умолкнуть. «Сандакан», — сказала она решительным голосом, — «если бы я попросила тебя отказаться от твоей мести, перестать быть пиратом, а сама порвала бы навсегда ту слабую нить, которая связывает меня с моими соотечественниками, и предпочла бы родине этот остров, ты бы согласился?» Ты, Мариана, остаешься на моем острове? Ты хочешь этого? Да. И клянусь тебе, что не возьму в руки оружие, кроме как для защиты моей земли. Мам, прачем, теперь моя родина, и я остаюсь здесь. Сто сабель поднялась и скрестилось Перед грудью девушки сверкнув, как сто молний. «Да здравствует, королева Момпрачема!» — закричали пираты в один голос. «Горе тому, кто тронет ее!»